Глава тридцать девятая «Их как одна мама родила, от одного папы», заметила Ласка, когда мародер проплывал над выбранным для исследования мегаполисом. Гвоздь настоял, чтобы их группа отправилась в этот город, ведь в прошлый раз именно тут он отыскал подземный завод. Исследовательские команды были ориентированы на поиски штабов местных люминов и оставшиеся от них объекты инфраструктуры. Особым призом в изысканиях на Надежде была резиденция Криса-наблюдателя. Гвоздь вспомнил, что в первый визит на Надежду его тоже удивила архитектура крабовых городов. Никакого тебе пригорода или делового центра. Никакого зонирования. Границы города четкий квадрат, выстроенный из зданий близнецов, одинаковых цилиндров высотой 170 метров, увенчаны громадными прозрачными шарами. А нафига им эти новогодние украшения? Спросила Ласка, опускаясь ниже и едва не задевая плоскостями мародера купола на небоскребах. «Наши что-то рассказывали про замкнутую экосистему в каждом доме. Воздух и вода там постоянно очищается, отходы усваиваются и в дело идут. Нужное опять здание подается. В некоторых зданиях автоматика еще по инерции работала, когда мы на Пилигриме прибыли. Интересно посмотреть, как там все устроено». «Боюсь, нам будет не до того. Забирай на три градуса левее и начинай снижаться», — посоветовал гвоздь. «Там будет ровная площадка. Челнок с пилигрима на ней помещался. Значит, и твой бомболет влезет». На площадке за городом поместилось бы и четыре мародера, поэтому ласка посадила истребитель без проблем. «Там!» — махнул рукой гвоздев, указывая направление. «Вон, видите скалу? В ней вход в завод». Пойдемте. Климат стегнул ревни кресла. «Не спешите», – притормозила его ласка. «У нас есть кого вперед послать». По ее команде с одной из подвесок мародера бухнулся в лужу прямоугольный объект. По бокам открылись люки, из которых выехали и оперлись о грунт широкие гусеницы. Из крыши выскочили три камеры на штангах, дававших полный круговой обзор. «Дверь в тоннеле я за собой запечатал. Оставить открытой в таком климате нельзя». В тоннелях мигом болото образуется. «Не проблема», – кивнула Ласка. Из лобовой части робота-разведчика выехали два манипулятора, причем один из них был оборудован плазменным резаком. Я хорошо подготовилась. «Лишнее это все. Я туда несколько раз спускался. Ничего опасного на фабрике нет». «Осторожность лишней не бывает», – удивила Ласка гвоздя своей внезапно изменившейся жизненной философией. Робот докатил до закрытых ворот вырубленного в скале полукруглого прохода. Подрезав створку снизу, он приподнял ее вверх и заехал внутрь. На мониторе наблюдения в мародере показали стену уходящего вниз тоннеля, покрытые крупными каплями конденсата. «Я же говорил, никакой опасности там нет!» Гвоздь встал и с трудом протиснулся мимо Клима к выходу из кабины. «Андрей!» – окликнула его ласка. «Давай не будем рисковать понапрасну!» Гвоздь обернулся. «Я помню, что в нашей жизни было несколько хм, сложных моментов, но и шизовать на ровном месте не стоит. Если я говорю, что там безопасно, значит, там безопасно». «Но...» — попыталась упереться Ласка. «И еще... Видишь, вон черная стена на нас идет...» Гвоздь показал пальцем на один из обзорных экранов. «Это грозовой фронт. Будет здесь через пять минут. Шквалистый ветер будет сносить нас с ног...» а из-за стены дождя видимость сократится до пары шагов. Я бы предпочел добежать до тоннеля до того, как эта съестопляска начнется». Не дожидаясь ответа, Гвоздев спрыгнул на землю и пошагал к входу. Ласка активировала еще одного разведдрона и погнала его за Гвоздем. Этого робота она планировала оставить снаружи. Он должен был поддерживать связь по цепочке «Люди-дрон-мародер-орбита». За Лаской последовал и Клим, жалеющий о том, что не остался в ангаре ковчега. Он очень неуютно себя чувствовал, будучи свидетелем растущей между Лаской и Гвоздевым напряженности. У входа в тоннель Гвоздеву пришлось притормозить. Выяснилось, вот какая напасть. Тоннель имел полукруглую форму и соответствовал крабам, которые были ниже, но существенно шире людей. Ласка и Клим, слегка пригнувшись, смогли в него зайти, а вот Гвоздю в гневе полуденного солнца свод был ровно по грудь. Подождешь нас снаружи, дорогой, невинно и вкрадчиво прошептала девушка. Погуляй вокруг мародера, посторожи. И не переживай сильно, сам же говорил, что внутри безопасно. Отвечать на шпильки гвоздь не стал, а просто опустился на четвереньки и попробовал пролезть в нору. И у него это получилось. Очень неэстетично выглядишь, мыкнула ласка, критически оценив выбранный гвоздем способ передвижения. У меня стойкое чувство, что я собаку выгуливаю, большую такую и золотую. Песик что-то угрюмо проворчал и, постукивая коленками, двинулся вперед. У Клима произошел переворот сознаний. Он точно никак не ожидал узреть в своей жизни бегающего на карачках звездного маршала. Хорошо еще, что мучения гвоздя продлились недолго. Нора вывела их небольшой отряд в просторный зал. Клим с удовольствием расправил слегка затекшие плечи и огляделся. Прямо перед входом валялся труп первого увиденного им аборигена Надежды. Овальный жесткий панцирь, действительно напоминавший краба. От панциря отходило восемь тонких лап с тремя суставами на каждой. На две передние лапы существа было насажено две тускло отсвечивающих болванки, которые пилот тут же идентифицировал как оружие. Причем оружие нехилого такого калибра. В ствол пушек свободно бы вошел кулак Клима. «Кто ж его так?» Наклонилась ласка, внимательно рассматривая труп и шесть отверстий с обугленными краями на панцире.